Глава 38 Сначала он подумал, что это сон. Она была здесь, здесь, на кухне, в его квартире. Люси энебель Он стоял на пороге, бросил взгляд в гостиную. Диван, телевизор, кое-что переставлено. В углу какое-то большое комнатное растение на круглом одноногом столике. Приятно пахнет лимоном. Ошарашенный увиденным, Шарко медленно двинулся в кухню. Люси встретила его улыбкой. «Как тебе? А? Я подумала, что нужно чуть-чуть обновить обстановку. Ну и надо же, мне было чем-то заняться, пока я тебя ждала. Правда? А то нервы и все такое. Я купила это растение тут, неподалеку. Ты ведь такие любишь?» Ее, казалось, переполняла энергия. Она накрывала на стол, ставила тарелки, доставала приборы, не задумываясь, в каком они ящике, словно у себя дома. «А еще я подумала, что ты придешь голодной». Она открыла холодильник и вынула оттуда блюдо с едой, две бутылочки пива. «Ну, и поскольку я не знала точно, в котором часу ты вернешься, приготовила ужин по-японски». «Хоть какое-то разнообразие после макарон, которыми набиты твои шкафы. Прямо как на складе армии спасения. Ладно, давай поедим и за работу». Шарко смотрел на нее с нежностью, которую больше не удавалось скрыть. Ему хотелось бы говорить тверже, но сил на это уже не хватило. «За работу? Но... Люси, как ты оказалась здесь?» «Я думал, ты поехала домой?» Он подошел к окну, выглянул, и Люси разгадала его тревогу. «Я соврала», — призналась она. «Не хотела, чтобы ты помешал мне сделать то, что я должна была сделать. Иди, садись за стол». Комиссар постоял еще минутку спиной к окну, опустив руки, раздираемые противоречивыми чувствами. Потом снял куртку, портупею с пустой кобурой и повесил все это на вешалку. Люси заметила, что кобура пустая. «А оружие где?» Он посмотрел на нее, закусив губу. «Они? Они тебя уволили?» Сразу все поняв, она бросилась к нему, прижалась к его груди. «Черт, ты же не... Это же все из-за меня!» Шарков вздохнул, погладил ее по спине. Ему стало так хорошо от того, что Люси с ним, но так горько, что они снова сблизились, лишь пройдя через мрак. «Нет, ты не виновата. Я сам в последнее время наделал глупостей». «Не без этого. Они узнали про Вивон, да?» Он закрыл глаза. «Им ничего не известно о поездках Луц». И они не знают, что Терне украл мумию кроманьонца. Тогда в чем дело? Что тебя тревожит? Шарко чуть отстранился и потер виски. Мой бывший шеф Бертран Маньян ходит за мной по пятам с начала расследования и делает все, чтобы отравить мне жизнь. Наша с тобой встреча в Вивонье должно быть насторожило его. А когда этот подонок начнет копать? «Он узнает о нас все, и то, что было год назад, тоже. Он обнаружит, что мне известно прошлое царно, известно, кого он убил. Он узнает нашу историю и про твоих девочек тоже узнает». Сердце Люси забилось сильнее. «Ага, теперь я понимаю, почему ты такой. Это слишком для тебя личное, и ты не хочешь, чтобы они туда лезли. Только, в конце концов, «Какая разница, знают они или нет?» Комиссар отодвинул стул, плюхнулся на него, откупорил пиво. Пиджак и рубашка после долгого дня выглядели как тряпки. «Но сегодня появилось еще два трупа». Люси вытаращила глаза. «Еще два трупа? Расскажи». Он сидел, вздыхая и стараясь сбросить напряжение последних часов. А Люси тем временем открывала суши и баночки с соусом. Столько всего произошло. Но, если коротко, все вертится вокруг книжки Терне «Ключ к замку». На страницах его книжки спрятаны семь генетических отпечатков. Нас на это навел Даниэль, молодой человек, аутист, который находился на месте преступления. Два отпечатка из семи обнаружились в Наго. Первый принадлежал убийце Клары. Он ожидал, что Лиси удивится сильнее, но она сохранила спокойствие и, глотнув пиво из горлышка, ждала продолжения. А второй... Шарко рассказал, как они с Жаком вышли на Феликса Ламбера, о встрече с жандармским капитаном Клодом Линьяком, о том, как обходил детские сады, рассказал все, что узнал о непереносимости лактозы. Люси отметила про себя, что он совершенно свободен, больше не зажимается, не старается ничего скрыть. Чем глубже они погружаются во тьму, подумалось ей, тем вернее она открывает в комиссаре человека, которого знала раньше. Раскололся панцирь, и оказалось, что под этим панцирем он совершенно такой, как прежде. Франк рассказал ей о своих предчувствиях, о муке, которую прочел в глазах Феликса Ламбера, об ужасном ощущении, будто у того внутри живет демон зла, который и толкает его на преступление. О том, что точно такое же ощущение было у психиатра Грегори Царно перед тем, как заключенный покончил с собой в камере. Хотя Шарко и не видел в доме Ламберов перевернутых рисунков, он был убежден, что оба убийцы страдали одной и той же непонятной болезнью. Внимательно его выслушав, Люси сходила в комнату, принесла коричневый конвертик с фотографиями, сделанными в доме Стефана Терне. Видеокассету и диск с копией записи. Вынув из конверта снимки с изображением Феникса, плаценты и мумии кроманьонца, она протянула их Франку. «Теперь моя очередь, и я тоже довольно далеко продвинулась». Комиссар взял палочками суши, отправил в рот и улыбнулся. «Да, Люси видела, ему наконец-то удалось раздвинуть губы в подобии улыбки». «Первый раз за все время». «Интересно, почему все это меня больше даже и не удивляет?» спросил он. «Ты невозможная, Люси. Таких не бывает». «Просто я мать, которая готова на что угодно, лишь бы узнать правду», сказала она и в свой черед взялась за суши. А он разглядывал снимки. «Ну и зачем ты мне это показала? Эту жуткую плаценту?» «Ты знаешь, откуда у Терне генетический отпечаток Царно? Он сам принимал роды у его матери 23 года назад, а потом делал новорожденному дикое количество анализов крови. Ну, и анализы эти послужили ему для того, чтобы получить образец ДНК. Все оказалось проще простого. Они ели суши, и теперь уже Люси рассказывала об открытиях, которые ей удалось сделать с утра». О Реймсе, где родился Царно и где работал Терне. О визите в родильный дом и встрече с бывшей медсестрой, поговорив с которой она поняла. Терне поставил на карту все ради возможности наблюдать мать Царно, Аманду Патье, во время беременности. О необычной, опутанной кровеносными сосудами плаценте Аманды. И огоньке в глазах врача во время родов. О первой жене Терне, рассказавшей, как странно ее муж вел себя перед разводом И передавшей ей эту странную видеокассету Шарко повертел в руках черную коробочку, мрачно на нее глядя В камине Терне нашли остатки сожженных видеокассет Он хранил их в тайнике под паркетом Убийца приходил из-за них и из-за них пытал свою жертву Увы, извлечь из этих обгорелых кассет ничего не удалось. Там, безусловно, были оригиналы, а это копия. Ну и что на ней? Возможно, ключ ко всему делу. Бывшая жена Терне сказала, что на оригинале была приклеена этикетка с надписью «Феникс номер один». Шаркот ткнул пальцем в снимок. «Феникс» птица, которая сгорает и возрождается из пепла. Вот именно. Я немножко порылась в сети. Незнающая смерти птица. Ее жизнь символизирует цикл умирания и возрождения. Рождается без спаривания, и происходит это так. Когда феникс доживает до старости и чувствует, что смерть близка, он устраивает себе гнездо из трав и редких дорогих растений. Садится в это гнездо, ждет, пока оно загорится, и вместе с гнездом сгорает дотла. После того, как феникс сгорит, из пепла появляется новый, в точности такой же, как прежний. Этот миф навел меня на такую мысль об Аманде Потье и Грегоре Царно. Она умерла, но ребенок, убивший ее, то есть уничтоживший гнездо и родившийся на свет... Шарко понимал, насколько важное открытие сделала Люси. Она копала в параллельном направлении, может быть, действительно движимое материнским инстинктом. Полицейские, в том числе и он сам, шли по следу, ориентируясь на мертвецов, на ауру, которая оставляла после себя на месте преступления каждое убийство, извлекая максимум из материальных улик. Они, так сказать, исследовали пространство – а она — время. Похоже, каждая картина из дома Терне наделена своим особым смыслом. Сначала был проект «Феникс», а затем — плацента «Аманды». Остается понять, при чем тут фотография мумии Кроманьонца, которая висела рядом с картинами. Возможно, и у нее есть тайное значение, раз она там была. Эти три изображения словно выставка секретов Терне — Только кто ж мог это понять? Люси взяла диск. Посмотрим? Они отправились в гостиную, и Люси загрузила видеозапись в компьютер. Прежде чем включу, скажу, что дело происходит в Амазонии. В Амазонии? Там, куда летала Ева Луц? Неужели ты выяснила и то, почему ее так тянуло в Бразилию? Нет, до конца не выяснила, но скоро мы это поймем. «Видео длится десять минут. Смотри». Шарко погрузился в патологическую атмосферу записи. Когда в объектив глянули глаза, в которых не было ничего, кроме боли, комиссар, как в свое время Люси, отпрянул от экрана. Репортаж закончился. Комиссар со вздохом встал и пошел на кухню. Взял кассету и, снова усевшись за стол, стал молча рассматривать ее. Но, казалось, он смотрит, не видя, глаза его будто застыли, уставившись в одну точку. Точку в пустоте. Люси подошла к нему. «О чем ты думаешь?» Он вздрогнул. «Все-таки он еще не полностью владеет собой». «Нет никакой уверенности ни в чем, Люси. Кроме того, что и здесь действие происходит в Амазонии, и Ева летала туда». Никаких связей девушки с этими тузенцами не установить. И фильм такой старый, это же шестьдесят шестой год, ты понимаешь? Никакой очевидной связи. Они принялись молча поедать суши, даже не ощущая вкуса. Но в конце концов Люси так разволновалась, что вскочила и стала ходить взад-вперед по кухне. «Ну как же никакой? Ну как же никакой нет-то? Явное...» «Было бы просто невероятно, если бы оказалось, что два этих элемента не связаны между собой, что это случайное совпадение. У нас есть все, чтобы продолжать расследование, кроме главного — названия племени». «Господи, да что оно-то тебе даст? Куда ты с ним двинешься?» «Оно даст мне возможность понять, почему Луц хотел и туда вернуться». «Вооружившись после обхода тюрем списком имен и фотографиями, и понять многое другое». Шарко заметил в блестящих зрачках Люси искорку, которая его ужаснула. Он понимал, что только что вновь, и то не до конца, обретенная подруга способна бросить все и отправиться в эти проклятые джунгли. Надо было удержать ее от этого». «Надо было сейчас же взять под контроль. Слишком уж скользкая под ними почва, слишком велика опасность». «Давай-ка пока оставим кассету в стороне и спокойно пройдемся по всему, что знаем с самого начала». Шарко сходил за бумагой и карандашом. Он почти забыл, час назад его практически выгнали с работы. Расследование продолжалось, и он был просто не в состоянии этому противиться. Ну, как там все по порядку, а? Что у нас точно есть? Нам нужна точка, вокруг которой вращается все расследование. Точка? Терне, конечно. Да, терне. Сосредоточимся на нем. Попробуем восстановить его передвижение, чтобы яснее видеть цели и установить связь и с твоим, и с моим расследованием. «Наверняка найдутся детали, которые высветят нам все остальное. Ты знакома с его личностью и его прошлым. Так что тебе начинать». Люси была словно наэлектризована. Она начала говорить, а Шарко записывать. «У меня ощущение, что начало нашей истории берет в 84 четвертом году. Это год первой встречи Терне с незнакомцами на ипподроме» наверняка один из таинственных незнакомцев автор видеозаписи на кассете а может быть снимали они оба это точно и нет никаких сомнений в том что именно их в двоих нам и надо отыскать думаю они ровесники или почти ровесники самого терне потому что в шестьдесят шестом году уже существовали на этом свете и действовали один из них или оба сразу наши люди только поспокойнее, ладно? Постарайся не делать чересчур поспешных выводов. Лучше продолжай. Пожалуйста. Хорошо. Значит, 84 четвертый и 85-й годы. Встречи нашей троицы продолжаются. Терне замыкается в себе, становится скрытным и загадочным. Люди с ипподрома одну за другой передают терне-кассеты та копия которой у нас феникс номер один была первой зачем они передают интернет кассеты чтобы познакомить его со своими открытиями чтобы поставить его в известность о том что есть некий некая программа научных исследований какой то чудовищный проект в котором и он мог бы принять участие феникс номер один стал как как бы предисловием. Из него должно было родиться что-то еще». «А как эти трое познакомились?» Люси ответила, ни на секунду не задумавшись. «Ну, это-то ясно. Терне был известным врачом, известным ученым. Потому они к нему и пришли». «Ага. Очень вероятно. Давай дальше». «Год восемьдесят шестой. Развод. Переезд Терне в Реймс». Там он немедленно выходит на беременную женщину по имени Аманда Потье и становится ее лечащим врачом. Январь 87-го. Он принимает у Аманды роды, на свет появляется Грегори Царно, а сама Аманда умирает. Плацента Аманды не похожа на обычную для страдающих при эклампсии женщин. Слишком много кровеносных сосудов. Плацента буквально опутана сосудами. Терне берет у ребенка кровь на анализ. В крови скрывается ДНК, а в ДНК скрывается какая-то тайна. «Феникс?» «Минутку-минутку. А что? Может и так?» «Девяностый год. Терне возвращается в Париж. Устраивается работать в НИИ. А дальше я почти ничего не знаю. Тем, что дальше занимаются ребята из уголовки». Встречаются с коллегами Терне, с его друзьями, знакомыми. Увы, никакой информации об этом у нас нет, да и не будет. Ладно, пока не сильно-то она нам и нужна. Поехали дальше. Шарко кивнул и приступил к отчету. Теперь что у меня? 2006 год публикации книги «Ключ к замку». Написать эту книгу Терне помогает молодой аутист, и, между прочим, там нет о нем даже упоминания. Терне упрятывает в своей книге семь генетических профилей. Царно, Ламбер и еще пятеро, которые, по-видимому, должны обладать теми же, что и эти двое, характеристиками. Комиссар несколько секунд помолчал, потом добавил. Все семеро наверняка высокие, крепкие, совсем молодые. «Все левши, и у всех непереносимость лактозы. Все, думаю, временами впадают в ярость, проявляют невероятную жестокость. Если Терне не принимал всех как акушер, то должен был, по крайней мере, знать их с детства. Как ты считаешь, почему у семи разных людей могут быть такие похожие качества?» «Манипуляции с генетикой», — предположила Люси. Семерых будущих матерей чем-то неизвестно чем лечили во время беременности так, что им самим не было об этом известно. Аманда потье и Терне были близкими друзьями. Он наблюдал ее как врач, она была одинокой и разочарованной в жизни, и он запросто мог пичкать ее, чем только пожелает. Ну и почему бы ему не поступить так же с другими беременными? Ему самому или еще какому-то врачу? Из тех, с кем Терне встречался на конференциях, посвященных преэклампсии или работая над докладами? Или, например, из тех, кто, как и он, увлекался Евгеникой? Мы же знаем, что он проповедовал свои идеи везде, где только мог. И адепты этого учения вполне могли объединиться, образовать нечто вроде секты. Шарко снова кивнул. За исключением секты все вроде срастается. Да. Когда вот так сравниваешь пересекающиеся линии расследования, сразу видно, что это работает. Можно подвести кое-какие итоги. Возможно, Терне и не принимал всех семирах, но в любом случае он был знаком с их матерями. Он или те два типа, которые знали ровно столько же, сколько он сам. Или больше. Шарко согласился. «Опять все срослось?» «Еще что-нибудь есть?» «Есть. И не такая уж незначительная подробность. Год 2010. -й. Кража кроманьонца и расшифровка его генома в Лионе». Комиссар снова взял в руки снимки. Потом два отложил и стал вглядываться в тот, на котором был изображен доисторический человек, лежащий на столе. Верно. Каков истинный мотив этой кражи? Мы пока над этим основательно не думали. Интересно, когда мы могли об этом подумать? А кроме того, нам раньше не с чем было этот факт сопоставить. А сейчас как раз и настало время, тем более, что нас посетило вдохновение. Люси достала фотографии, сделанные в Лионе, в Европейском институте функциональной геномики положила их на стол рядом с фотографией мумии в рамке. Вот, смотри, как было совершено преступление 30 тысяч лет назад. Кроманьонец-левша, возрастом наверняка от 20 до 30 лет, убил троих неандертальцев ударами гарпуна. Терне украл кроманьонца, потом сфотографировал его и вывесил у себя в музее. Шарко внимательно всматривался в фотографии, то в одну, то в другую. «Я все думаю. А куда же он саму мумию-то «А скажи, тебе ничего не напоминает эта сцена доисторического преступления?» — спросил Элиси. «Почти в точности то, что я видел сегодня у Ламберов. И то, что Царно сделал с Кларой год назад». Комиссар помолчал, размышляя, потом сказал, как бы ставя точку. «Такая же необъяснимая ярость и жестокость в чистом виде. Они будто с цепи срываются». Лиси согласилась. «А еще понятно, что в ту пору никакого Тернэ там и близко не было, и он не принимал родов у матери-кроманьонца». Они обменялись улыбками, и Лиси продолжила. Вернемся в наше время и подумаем о семи генетических профилях из книги Терне. По какой-то причине, нам пока неизвестной, Терне в 80-х годах занимался группой детей, имевших некоторые общие генетические характеристики, в том числе пресловутую непереносимость лактозы. Кроме того, сейчас уже ясно, что все дети должны были отличаться предрасположенностью к насилию и стать убийцами, когда вырастут. В то время ученый интересовался составом их крови и их ДНК, видимо, пытаясь найти там нечто особенное. Ширко проглотил сушу с семгой. «Мифический ген жестокости? Нам уже известно, что его не существует». Это нам сегодня известно. Терне в восьмидесятых вполне мог верить, что ген жестокости существует. Да, и вспомни, когда речь заходит об этих людях, всякий раз говорится о практически внезапных, необъяснимых и ничем не оправданных вспышках ярости. Логично возникает вопрос о гене жестокости, разве нет? Лиси несколько секунд молча смотрела на комиссара. «Да...» Честно говоря, теперь уже не знаю, что на это ответить, — вздохнула она наконец. Но давай все-таки буду рассуждать дальше, ладно? Представь себе, как доктор услышал о том, что на леднике обнаружили пещеру. Услышал или прочел об убийстве, совершенном тридцать тысяч лет назад. Представь себе, как, узнав об этом, он прикинул, А вдруг то, что я искал или диагностировал или сам спровоцировал у семерых детей, так вот, что если это самое присутствует в генах кроманьонца, который жил в доисторические времена? И если это было дано кроманьонцу от природы? Дальше, опять-таки, возможно, он по приказу людей с эподрома или по собственной воле вступает в контакт с ученым из Лионского центра. Даёт время специалистам описать геном кроманьонца и в подходящий момент организует кражу всего вместе, не оставляя следов. Люси подняла вверх указательный палец, глаза ее блестели. А теперь представь себе, насколько важен этот геном для Терне. До сих пор у него были только сходные в чем-то генетические профили семерых детей. А теперь он обладает полным описанием молекулы ДНК их предка, жившего много тысяч лет назад. Предка, который убил целую семью и который отлично вписывается в рамки темы его терне основной работы. То есть ты хочешь сказать, что у кроманьонца генетический профиль, как у тех детей? Ну да! «Для Терне это открытие неимоверной важности, фундаментальное открытие, вполне вероятно, главное открытие в его жизни». «Ты куда клонишь, не пойму». Лиси смотрела на фотографию кроманьонца, заключенную в рамку. «Наш акушер-гинеколог был человеком прямо-таки параноидально предусмотрительным. Он всегда тщательно охранял свои открытия, но...» «Оставлял при этом сигналы внешнему миру. Как будто бы играл с миром. Тут тебе и генетический код, упрятанный в книгу, и картины на стене. Тут тебе и кассеты, которые он держал под замком в металлическом шкафу запертого кабинета. А потом положил кассеты в тайник, сделанный под почти новеньким паркетом». «Точно». «Ну и скажи теперь, разве не похоже, что он таким образом где-то припрятал информацию о геноме Краманьонца? А сведения о том, где припрятал, зашифровал?» «Именно поэтому убийца изъял все источники, способные содержать эту информацию, какие смог найти в его доме». Люси покачала головой. «Нет-нет». Терне не мог довольствоваться обычными способами защиты информации в компьютере. Это было бы слишком очевидно. Это было бы слишком легко разгадать. Люди всегда боятся, что пираты доберутся до их открытий, и действительно, никогда нельзя быть уверенным, что такого не случится. Прими хоть все известные на сегодня меры предосторожности. К тому же компьютер может сломаться, Иногда жесткие диски выходят из строя без всякой на то причины. Нет, Терне был чересчур хитрым, чтобы просто запаролить информацию в компьютере. И чересчур экстравагантным. Ты думаешь, дело в третьей картине? В фотографии Краманьонца? Угадал. Но мы не поймем, что там, в этой фотографии, не поняв логики его поступков. Шарко напряженно думал, потом вдруг щелкнул пальцами. «Черт побери! Да, конечно же! Ключ и замок!» Люси нахмурилась. «Какой ключ и какой замок? Что ты имеешь в виду?» «Кажется, я нашел. Ты готова к налету на Париж?» Люси караулила на углу. «Не дай бог, их застигнут врасплох», а Шарко, сняв без всякого труда печать из двери Терне, вошел в дом, мигом взлетел на второй этаж Затянутыми в хирургические перчатки руками снял со стены библиотеки рамку с фотографией мумии кроманьонца, вынул снимок из рамки, скатал и не прошло и двух минут снова был на улице Дарвина. Теперь их путь лежал в четырнадцатый округ. На этот раз Даниэль Мюлье был в тренировочном костюме, но, казалось, он не двинулся с места с тех пор, как Шарко видел его несколько дней назад. Та же карандашница с десятком совершенно одинаковых авторучек. Тот же включенный компьютер, та же раскрытая на столе книга, том 342. Шарко предупредил Люси о том, что она может испытать шок, увидев странную комнату, где целая человеческая жизнь измерялась километрами бумаги. И сейчас, стоя на пороге, она молча озиралась, пока Винсан Адебер оставив Шарко у входа, приближался к юноше. Оказавшись в поле зрения аутиста, директор интерната что-то сказал Даниэлю, чтобы привлечь его внимание, потом положил перед ним снимок и несколько чистых листов бумаги. Даниэль оторвался от своей бессмысленной работы, довольно неуклюже потянулся за фотографией, взял ее в руки и стал пристально всматриваться. Потом, не поднимая глаз и так медленно, словно происходящее, следовало некой несокрушимой логике, отложил снимок, поменял авторучку на другую с красными чернилами и начал писать на верхнем листе бумаги одну серию букв за другой. Адебер почесал подбородок и на цыпочках отошел к посетителям. Просто не могу поверить. Сработало. Фотография сработала как выключатель. «То есть Стефан Терне использовал Даниэля в качестве... в качестве живой памяти», — закончил за него фразу Шарко. «Никому неизвестный аутист, содержащийся в специализированном интернате. Ключ, которым открывается замок». Потом они молча стояли у двери и смотрели, как Даниэль пишет. Аутист сидел, склонившись к столу, и заполнял белые листы красными строчками с какой-то бешеной скоростью. Полчаса спустя он разогнулся, отодвинул в сторону готовую работу вместе с фотографией и, без передышки, вернулся к своей книге номер 342. Директор интерната взял у него со стола запись и передал Шарко. «Это последовательность оснований в ДНК мумии с фотографии, и эта мумия, должен сказать, замечательно сохранилась. То есть, скорее всего, перед нами генетический код первобытного человека, так?» — спросил он шепотом. «Похоже», — ответил Шарко. «А сам код вы могли бы прочесть?» «Ну что вы, конечно, нет». «Вижу, что эта последовательность букв не напоминает ни один из известных мне генетических отпечатков, и только. Но я ведь недостаточно подкован, чтобы разобраться, в чем тут дело. Вам надо спросить у генетиков». Лиси, в свою очередь, всмотрелась в ряды букв. «А может быть, это и есть тот самый код, который мы ищем? Ключ ко всей нашей истории?» Бывшие полицейские поблагодарили Адебера, мужчины вышли. Люси, чуть задержавшись в комнате аутиста, шепнула «Спасибо, Даниэль». Догнала Шарко, и директор интерната проводил их к выходу. На стоянке комиссар еще раз всмотрелся в ряды букв, и вид у него при этом был встревоженный. «Мы немножко погорячились, Люси. Тебе не кажется?» «Ну вот, у нас есть данные. А дальше. «Что нам с ними делать? У нас же нет больше доступа к делу». «Из-за того, что тебя выгнали? А? Подумаешь?» «Да нет, я понимаю, что тебе тяжело. Но не это я хотела сказать, а то, то, что твоя отставка не помешает нам двигаться вперед. Мы можем продолжать и без них. У нас есть эта последовательность оснований в ДНК». У нас есть кассета со съемками в Амазонии, и завтра утром мы передадим все это специалистам. Последовательность — генетику, кассету — антропологу. Послушай, Люси, но что за пораженческие настроения, Франк? У нас, слава богу, есть чем заняться. Феликс Ламбер и его отец мертвы, но ведь другие члены их семьи живы поговорим с его матерью о том, как протекала у нее беременность, узнаем, где и как она рожала, в каком родильном доме. Таким образом мы узнаем, были ли у нее какие-то проблемы до рождения Феликса, и если были, лечилась ли она и у кого. И если что-либо окажется подозрительным, возьмем это на заметку. А если и эта женщина пересекалась с Терне, ну, сам понимаешь... «Или другой вариант. Она выведет нас на кого-то из людей с ипподрома. Будем копать и, наверное, что-нибудь накопаем. Не волнуйся, выкрутимся». Она вгляделась в страницы с красными строчками, и тон у нее изменился. «А еще мне надо понять, что кроется за этой птицей Феникс. И тут я пойду настолько далеко, насколько смогу, с тобой или без тебя». «Хочешь сказать, что готова рискнуть жизнью и отправиться в джунгли? Просто, чтобы получить ответ?» «Не просто, чтобы получить ответ. Чтобы завершить траур по моей дочери». Комиссар тяжело вздохнул. «Ладно, поехали домой. Ты даешь суши и наберешься сил. Тебе они понадобятся». Лиси наградила его широкой улыбкой. «Значит, договорились?» «Значит, ты со мной?» Нечему тут улыбаться, Люси. «Нет ничего веселого в том, что мы собираемся делать, как нет ничего веселого в том, что мы рискуем обнаружить в результате наших действий. Люди погибают». Он взглянул на часы. «Поехали, наконец. Сначала домой, чтобы хоть чуть-чуть отдохнуть, а в десять снова в дорогу». «В десять вечера?» Куда это мы можем поехать так поздно? Поискать ответы в Институте судебной медицины.